часть третья изобретатель загадка суть дискордансов по своей природе загадка каждый неверный мазок кисти каждый оттенок цвета который слишком светел или слишком тёмен это намёк оставленный аргосе на рисовавшем карту они указывают путь направление в котором нужно двигаться чтобы найти ответы и выяснить Что несет в себе этот дискорданс, мир или разрушение? Глава 21. Изобретение матери. Как может крохотная механическая птичка спровоцировать войну? Фериус не ответила. Она смотрела на гостей выставки, которые дружно поднялись на ноги, размахивая палочками с надетыми на них кольцами. Они кричали на своих языках, пытались привлечь внимание участников торгов и джанучи. Изобретательница, которая породила весь этот хаос, молчала, улыбаясь зрителям. Механическая птица по-прежнему сидела на её пальцах. Почему они так спешат купить эту штуковину? Она ведь просто делает то же самое, что обычная птица. Какой от неё порок? Я говорил громко, стараясь перекричать шумы и привлечь внимание Фериус, но с тем же успехом я мог бы окликать её, заблудившись в тенях. Нифения закусила губу, склонив голову набок и рассматривая птицу на пальце Джанучи. Гиена сымитировала её позу, это выглядело бы довольно забавно в небудь ситуации такой напряжённой. "Что тут происходит?" спросил Рейчес, высунув пушистую морду из-под плаща Нифении. "Драка?" пока не ответил я. "Так да ладно", белка-кот ещё из-под плащом. Какофония прекратилась почти так же быстро, как и началась. Выйдя на сцену, Джануча подняла руки, успокаивая публику. Она сказала что-то на гитабрийском, и микс, спустя переводчики в каждой секции, передавали её слова, словно генералы командующие отступлением. Сегодня ставки не принимаются, объявили переводчицы в нашей секции. Гости снова сели на свои места, хотя явно были не слишком довольны. В этой угрюмой тишине Джануча хлопнула в ладоши и вышла на аванс сцену. Довольно рискованный шаг, учитывая, что в руках она держала предмет, который так хотели заполучить все торговцы. Она заговорила на дараменском языке, который знают почти все. «Сегодня не будет ставок, друзья мои, потому что продавать нечего. В своем чудесном путешествии я сделала лишь первый шаг». Торговец Джентеп в нашей секции поднялся на ноги. Взгляд у него был рассерженный. Тогда зачем было вообще нам это показывать? Нас пригласили сюда, чтобы поиздеваться? Изобретательнице пришлось подождать, пока не уляжется шум. "Я не пытался скорбить вас, милорд", ответила она на дораменском, а потом опять перешла на свой язык и пришлось дожидаться перевода. "В Гитабрии мы живем ради трех простых вещей: исследовать, торговать и открывать миру красоту". Женщина низко поклонилась. Простите, если я как-то задела ваши чувства. Наши лорды-торговцы хотели, она покалебалась, то есть мы хотели, чтобы вы разделили с нами этот великий момент. Она вскинула руку вверх и птица забила крыльями, чтобы удержать равновесие, а затем снова уселась на пальцы творца. Моё творение вполне может стать главным чудом нашей эпохи. Посмотрите, какое оно маленькое. И всё же, не заставляет ли оно ваше сердце биться быстрее? Не порождает ли в ваших головах тысячи вопросов, что означает существование этой маленькой птицы, какие чудеса могут творить другие люди, если глупая старая Джанучи сумела воспроизвести то, что было лишь случайным открытием? Над толпой повисла тишина. Даже на меня эта речь произвела впечатление. Человек, получивший такое признание и такие похвалы, оставался скромным, не стесняясь сказать, что сам еще не до конца понял собственное творение. Трудно было не восхищаться этой кридарой Джанучи из Аль-Гассан. Но и дерьма она навалила, пробормотала Фериус. Ее цинизм удивил меня. Ее мнение о Джанучи разительно отличалось от моего собственного. — И когда ты успела стать таким скептиком? — спросил я. Фериус указал на толпу. Посмотри, что творится вокруг тебя, Келен. Эти делегации уже выясняют отношения и придумывают способы склонить Джануча на свою сторону. Ты полагаешь, что Гитаврия просто решила поделиться с миром чудесным моментом? Да они не выставили бы эту хреновину на публику, если бы не надеялись извлечь из этого выгоду. Единственная причина, почему сегодня нет ставок в этом амфитеатре, не хватает денег купить то, что они планируют продать. Эта маленькая птичка — декларация всем другим народам о том, что Гетабрия намерена стать богатой и могущественной страной в мире. А всем прочим только и остается сражаться за второе место. «Слушайте», — сказала Нефения, — «она сейчас опять будет говорить». Изобретательница опустилась на колени и убрала птицу обратно в коробку. По залу пронеслись стоны досады. Джануча встала и заговорила. В её голосе слышались печаль и сожаление, это было понятно даже без перевода. Друзья, я чувствую некоторые разочарованные во мне, возможно, разочаровала вас и сама Гитабрия. Однако даю вам слово, очень и очень скоро вы узнаете больше. Она сделала шаг назад, стиснув руки. И я хочу напомнить всем о том, О чём сама я не задумывалась до недавнего времени, о том, что мы, жители любой страны, должны ценить превыше всего. Она поманила кого-то, да этой пары прятавшегося в кулисах с левой стороны сцены, вышла девушка примерно моего возраста со смугловатой кожей и коротко остриженными тёмными волосами. Она стояла слишком далеко, чтобы толком её разглядеть. И всё же мне почудилось в этой девушке что-то знакомое. Моя дочь, объявила Джануча, вернулась домой спустя два долгих года. Она-то, друзья, есть главное творение моей жизни. Она, а не какие-то приспособления из металла и шестерней. У многих из вас есть собственные дети. Когда мы стоим плечом к плечу, наблюдаем за рождением новой эпохи, мы не будем забывать, что величайшее чудо этого мира Вовсе не изобретение какого-нибудь старого глупого творца. Какая экспрессия, заметил Рейчес из-под плаща Нефине. Бурное выражение чувств пробуждало белка-кота даже от самого крепкого сна. Дочь Джануче зашла за увеличительное стекло, и теперь я сумел понять, почему она показалась мне знакомой. Её звали Крессия. Мы встречались в Академии семи песков. «Отчего я был уверен, что именно она – причина, по которой я вообще приехал в Гитабрио?» «Ферриус?» – начал я. «Думаешь, дело в ней, малыш?» «Когда мы познакомились, она казалась умной, доброй и немного хулиганистой. Она никогда не выделывалась перед другими учениками и не кичилась своей богатой и могущественной семьей, а теперь выясняется, что ее мать, возможно, самый важный человек во всем мире». Крессия была бы идеальной целью для обсидианового червя Дексана Видериса. Что случилось, спросила Нифена. Ты её знаешь? Секунду, сказал я, закрыл глаза и тихонько позвал Сусуцею. Дух ветра была существом капризным, но она отлично умела обнаруживать эфирные связи между двумя половинами обсидианового червя. Если кто-то сейчас использует ониксовый браслет, чтобы контролировать Крессию, дух это увидит. Давай, Сюзи, покажи мне нить. Я почувствовал холодок в правом глазу, словно его обдувал прохладный зимний ветерок. Но, глянув на сцену, не увидел ничего необычного. Не было никакой чёрной нити, тянущейся от крессей в сторону земель Джентеп. А это значило, что браслет остался во второй половине червя, чтобы воздействовать на девушку нет. Я немного расслабился. Она чисто сообщил я Фериус. Кто-нибудь скажет мне, что происходит, спросила Нифения. Ох, прости, Ниф, это довольно сложно, поясню позже, обещаю. Крессия по-прежнему стоя за гигантской лупой, рассматривала толпу, и её взгляд задержался на мне, и она улыбнулась, будто бы меня узнала. Я помахал ей. Когда я встретил Крессию в академии, где мы искали свидения от чёрной тени, девушка мне очень понравилась. Она отвергла моё ухаживание, Ну, а все выглядело так, словно мы могли стать хорошими друзьями. Так почему же она меня пугает? Делай в ее улыбке. Заметив меня среди зрителей, она улыбнулась тепло и дружелюбно. Я не сумел бы сказать наверняка, что изменилось за последние несколько секунд, но теперь выражение ее лица было почти зловещим. Пока Джанучи изрекала всё новые банальные истины о детях и мирном сосуществовании, Крессе стояла неподвижно, наблюдая за мной. Нет, вдруг понял я. Она смотрит мимо меня на кого-то другого. Я обернулся, но не увидел ничего, кроме бесчисленных рядов скамеек, заполненных гостями выставки. Затем я заметил движение. В одной из неглубоких ниш в стене там стояла фигура, почти сливаясь с окружающими её тенями. Я прищурился, пытаясь разглядеть лицо, но всё, что смог увидеть, тёмно-красная одежда. "В чём дело, малыш?" спросил Офериус. Тот парень. Я видел его в пустыне после драки с беробесками. Человек в красном слегка кивнул. Я посмотрел на сцену и увидел, что Кресси кивнула в ответ. Её взгляд вернулся ко мне, улыбка стала шире. Она подмигнула, а затем вышла из-за увеличительного стекла. В правый глаз словно дунул порыв ледяного ветра, и когда я проморгался, соцу цей показала мне видение: чёрная извивающаяся нить, которая тянулась от зрачка Кресси к входу в амфитеатр. и исчезала за ним, вероятно, достигая моей родины. О, предки! Малыш, я скачил на ноги, толкая людей, сидящих на скамейке передо мной, не обратив внимания на их возмущённые реплики, я пробрался мимо зрителей, сидящих в нашем ряду, и вышел в боковой проход. Никто не разглядывал Клессию столь же пристально, как я, потому-то никто больше и не заметил лезвия крошечного ножа, который девушка вытащила из рукава и спрятала в ладони а потом зашла за спину матери